Артист был в Ленинграде вполне известный актер Зиновий Коморный, как бы почти звезда полупервого ряда на вторых ролях. Такой стройный, красивый, дерзко обаятельный, часто снимался в ролях всяких белогвардейских поручиков или преступников с привлекательной порочностью. Девицы там висели гроздями и дрыгали ногами. Это дело он понимал: такой советский плейбой душка киноартист. И хороший, кстати, актер. Мог бы и карьеру возвести, но керосинил по-черному штопором в брызги. От запоев лечился. Жена с ним не выдержала, ушла. Он ее метелил дико. Как нажрется, так и коммуниздит. Или по знакомым скрывалась, или в травме лечилась. Куда же? Его адресок на скорой и в милиции уже знали. И вот он набанкетился в угар и дым со шалелой поклонницей, с утра сгонял ее за литром на опохмел и стал метелить. Но она сопротивлялась, так он решил ее резать. Соседи на дикие вопли застучали в дверь, задергали, загрозили. Привычный случай. Опять. А девица ее адские рулады. «Спасайте! Насмерть убивают!» пока прождешь вызванные милиции э, э а внизу шлепал себе с дежурства милиционерик ему замахали призвали прибегать наверх из за двери радиопьеса ужасов на полную громкость он грохочет кулаком сапогом милиция а нифига помогите вышибли соседями дверь дух ханыжный в пустых стенах бутылки катаются И посреди композиции артист коморный. Опухший вампир с парикмахерской бритвой. Иван Грозный убивает свою дочь. а, -а, -а рычит безумно бабу в обхват и лезвие к горлу. «Еще шаг и катайте голову!» Кровь показывается на шее. Ай-ой, ситуация требует мгновенных действий. И милиционер действует, дергает пистолет и первым же выстрелом в упор очень удачно засаживает бабе в бедро. Их на службе мало тренируют на снайперскую стрельбу при скоротечных контактах. Опыта нет. У него все трясется от зубов до колен. Девица оседает, милиционер укрепляет шпалер двумя руками, шарах артисту коморному до да посереть лба. Тот, естественно, бритву выпустил и сам лег. Порядок восстановлен. Соседи протолкнули воздух, ахнули, охнули. Все тихо. Блюститель порядка осозналости клинела соотнес картину с инструкцией и выпалил третий в потолок в качестве предшествующего предупредительного выстрела. «Едет милиция, едет скорая, бородино, девица лежит на стеклотаре, стоны испускает, в бедре у нее дыра, на шее порез под глазом синяк. Артист коморный лежит смирно, бритва в крови, из пистолета дымок, у народа глаза по чайнику». Девицы повязка и шина, перебита бедренная кость. Артисту Каморному вызывается транспорт вести в морг. Участники и свидетели, приступаем к даче показаний. Фельдшер милиционеру. Благодарим за отличную стрельбу. Милиционер, мрачно ему, у меня еще пять в обойме. Профессиональный юмор. Соседи за милиционера горой, радуются, что отмучились. Задоставал их артист Каморный своим талантом. На похоронах народу была куча. От театра, от кино, венки, речи, скорбь. Девки милицию проклинали. Того парня еле потом оправдали, упорно дознавались о порядке выстрелов и меткости попаданий. Еле соседи отовраться помогли.